Йене Рейте. Тайна Алмазного берега. Роман. Перевод Свенгерского Воронкиной. Москва. АСТ. Пресс-книга. 2008 год. Глава 1. Турецкий султан вот уже двое суток не казал глаз из дому. Кто-то стибрил у него единственные штаны. А без этой детали гардероба, согласитесь, ну, никак нельзя обойтись, особенно если собираешься на прогулку. Какова мораль всего казуса? Ей-богу, не знаю. Однако факт остается фактом, из всего этого вытекают весьма поучительные последствия. Ведь не похить неизвестный злоумышленник штаны турецкого султана, или отнесись в Чурбан Хопкинс, бережливей к собственному гардеробу, то судьба целого ряда людей и даже некой не слишком великой державы сложилась бы по-другому. Вот ведь какие загадки скрываются и на раз в самых обыкновенных штанах. А теперь несколько слов обо мне, скромном герое данного романа. Человек я благочестивый, по всей видимости от того, что дядюшка мой по материнской линии был кантором, и я с молодых ногтей впитал почтение к нормам высокой нравственности. И посему лишь в случае крайней необходимости подвигаюсь на кражу в день святой Марфы. Марфой, то бишь Мартой, звали мою матушку, и день ее именин я чту неукоснительно. Пусть не удивляют читатели мои несколько старомодные моральные принципы, но жизненный опыт яснее ясного показал – Вздумай только пренебречь определенными правилами и традициями, и жизнь твоя пойдет наперекосяк. Зато если придерживаться своих идеалов, даже тернистый путь окажется легко преодолимым. Сии строки льются из-под моего пера с художественной простотой, однако же четко и доходчиво, лишь благодаря тому, что я с детских лет намеревался стать кантором. Намерение мое не осуществилось. От этого благородного поприща меня отговорил горячо любимый папаша — Сам-то он был простым рыбаком, но упросил меня податься в матросы, поскольку его отец, дед, прадед и более отдаленные предки были моряками. Отец в красках расписал мне прелести моряцкой жизни, привилегированное положение мореходов среди прочей сухопутной швали, упомянул лорда Нельсона, который, в свое время сославшись на мужество и отвагу моего прадеда, воспрепятствовал попыткам посадить этого достойного человека на кол, и все же словесным увещеванием папаша так бы оставаться в туне, Как бы не прибег он к крайнему аргументу, прошелся по мне увесистой дубинкой, покуда я не признал весомости его доводов и не определился в юнге. Однако жажда проповедовать идеи мира и любви к ближнему по-прежнему живет во мне, как во все времена далекой юности, когда я ровным счетом ничегошеньки не ведал о жизни, зная себе, предавался со сверстниками невинным забавам и тащил на своем горбу в травматологический пункт нежно любимого папашу, если кабацкий сброд одерживал над ним верх. Начитанность перешла ко мне по материнской линии. Трогательная история королевы Гвиневеры оказалась первой книжкой, попавшей мне в руки. Я зачитывался ею годами. Позднее увлекся похождениями Жиля Блаза, а в тюрьме Синг-Синг я раз десять прочел повествование о рыцаре Лоэн Грине и дивном лебеде. Очень, скажу я вам, поучительная книжонка. Она заставила меня пересмотреть свой образ мыслей, поскольку именно тогда я постиг вечную общечеловеческую истину «Сколько не скрывай свое прошлое, женщина рано или поздно тебя раскусит, и лети лебедем на все четыре стороны», до чего глубокая и мудрая мысль. Смело могу предполагать в себе и склонность к затворничеству. Сидишь в камере одиночки и размышляешь о всякой всячине, а уж тот, кому доводилось клеить бумажные пакеты, подтвердит, насколько располагает к раздумьям это занятие. Вот так и заделался я странником, брожу по свету, проповедую принципы мира и любви. Есть у меня свой свод заповедей, которых я неукоснительно придерживаюсь при любых обстоятельствах. Первое. Избегай стычек и грубого насилия. Второе. Не имей дела с задирами и склочниками. Третье. Старайся воздействовать на ближних уговорами и увещеваниями. Четвертое. Не ссылайся на очевидцев свидетельства которых помогут тебе выкарабкаться, зато их самих упекут за решетку. Пятое. Не прибегай к лже если не припечет. Шестая. Обходи стороной пьяных, тогда и к тебе не станут приставать, окажись ты в подпитии. Седьмая. Не поддавайся тщеславию, не воображай себя умнее и лучше других. Восьмая. Не воруй и не дерись по воскресеньям, остальных шести дней в неделю хватит на это с гаком. Ну Вот, пожалуй, и все обо мне, о моем прошлом, моем нраве и духовном облике. Надеюсь, вы поняли, что перед вами личность незаурядная.